На первом же допросе князь Иван отвечал обдумчиво и осторожно. Но не так осторожен был его младший брат Александр, насказавший на него под угрозой дыбы, а еще более под влиянием обильно подносимой ему следователями водки. Много были и небылицы. На дальнейших допросах с пыткой, изнуренной скудным питанием и бесчеловечным содержанием, князь Иван совершенно сломался. Он подтвердил данное и при первом допросе чистосердечное признание в участии по составлению духовной и потом наговорил на себя все, чего только желали инквизиторы. Добытые показания комиссия представила в Петербург, откуда последовало распоряжение перевести Николая и Александра Долгоруковых в Вологду, а князя Ивана в Шлиссельбург, куда тоже перевезли и прочих князей Долгоруковых Василия Лукича, Ивана Григорича и Сергея Григорьевича. Участь березовских обывателей, обвиняемых в послаблениях и в участии к Долгоруковым, решались скоро. Майору Петрову в июне 1739 года отсекли голову. Священников били кнутами, И разослали по сибирским городам. Из них более пострадал священник рождественской церкви Федор Кузнецов, духовник князя Ивана. Его били кнутом нещаднее и, кроме того, вырезали ноздри. Офицеров гарнизонных разжаловали в рядовые и разослали по разным сибирским полкам. А боярского сына Кашпирова и Атамана Лихачева били батагами и сослали на службу в Оренбург. Оставалась нерешенной дольше других участь самого князя Ивана. О нем хлопотали и заботились высокопоставленные лица того времени, два Андрея Ивановича и новый кабинет-министр Артем Петрович Балынский.